Новая работа. Ангел оглядывал офис отдела исполнения желаний, дожидаясь, пока Пафнутий изучит бумаги. Руки в карманах, выражение лица хмурое. Видно было, что он готов проявлять корректность и профессионализм, но у самого на душе кошки скребут. Уж в кошках Пафнутий разбирался. Вспомнились предновогодние дни, Приёмная шефа — истерия со сдачи отчётов. Они с Лео ждали своей очереди. И тут вихрем в приёмную ворвался ангел смерти. Меч, чеканный шаг, глаза сверкают. Послал всех, включая секретаря, пролез без очереди к шефу. Только двери хлопнули, спасибо, что с петель не слетели. И какое же разительное иное впечатление он производил сейчас. Причём дело было не в одежде и даже не в выражении лица. Как будто в нём надломилось нечто важное, похороненное теперь глубоко внутри. Внимательно прочитав документы, Пафнутий кивнул. «Хорошо. Добро пожаловать в отдел исполнения желаний». «Аврелий», — представился ангел, протягивая руку. «Пафнутий», — сказал он, отвечая на рукопожатие. «Ты извини, что я тебя послал тогда», — неохотно произнёс Не прав был, но день слишком уж не задался». Пафнутий легонько улыбнулся. «Извинения приняты». Ангелы сидели перед ворохом бумаг и разбирали их. Пафнутий обратил внимание Аврелий. «В штатном расписании указана должность мечты, а я смотрю, что на ней уже давно никого нет. Никто не идёт. Работа тяжёлая и высокая смертность». «Смертность?» да. Эта информация не подлежит разглашению, но мечты очень часто погибают. И каждый раз разбирательство. Снаряжение. Лопата, рюкзак, парашют на случай бегства. Ага, ружьё для самозащиты. И всё? Так не пойдёт. Считай, сотрудницы не защищены. Какая защита может быть у мечты? Смотри. Аврелий придвинул к себе лист бумаги и принялся записывать. Во-первых, броня. «Мечта крайне уязвима и должна выжить, даже если её попытаются убить». Пафнутий с любопытством посматривал то на записи, то на Аврелия, который, по-видимому, увлёкся не на шутку. «Я уже несколько раз делал заказ на партию демократизаторов, но всё время получаю отказы», — отметил Пафнутий. «А это что?» — заинтересовался Аврелий. «Штуковина такая» подправлять сознание людям, которые в упор своей мечты не видят, хоть перед носом флагом маши. Бывает же? Бывает. Так вот, можно составить обоснование. Чем быстрее мечта нанесёт первый удар, тем больше у неё шансов выжить, — пояснил Пафнутий. И производительность повысится. Отлично, — подхватил Аврелий. Так и запишем. Демократизатор. «Резьбой покроем, поярче раскрасим. У нас же любят, чтобы красиво и эффектно. Что у вас с пережитками? Посохи, сапоги, что там ещё?» Аврелий, забывшись, протянул руку к поясу, опомнился и неловко поправил рацию. Пафнутий заметил этот жест, но тактично не обратил внимания. «Каравай», — ответил он, «три железных каравая сгрызть, прежде чем исполнится. вот вот грызут «Как тебе сказать?» — пожал плечами Пафнутий. «Давятся, но грызут. Жалко девчонок, конечно, но куда деваться? Инструкция». «Чтоб её!» «Вычеркиваем. Оставляем одну пару бронзовых сапог и максимум один посох. При должной смекалке это один раз на дискотеку сходить. Что у вас с расшифровкой?» «Своими силами. Я постоянно говорю про отдел аналитиков. Бесполезно». «Этого до конца света ждать можно», — скептически заметил Аврелий. «Давай-ка составим запрос в бытовую магию. Пусть разработают расшифровыватель нормальный». «Отлично». Ангелы сидели за столом над ворохом бумаг. Исполнение желаний — непростая работа, особенно когда клиент толком не знает, чего хочет. «Аврелий, вот что меня в тебе поражает, так это уникальная способность наводить суету на пустом месте», сказал Христиан Сергеевич, откладывая проект. «Ладно, в смерти тебе не сиделось. Консерватизм, традиции, я могу понять. В исполнении желаний чего тебе спокойно не работается. Задание тьма, всё разное, фантазию куда угодно приложить можно. В реорганизацию зачем лезть?» «Ты представляешь, сколько ресурсов придётся задействовать!» Христиан Сергеевич мягко, но уверенно перебил шефа Пафнутий. «На самом деле, необходимость изменений назрела давно. Как руководитель отдела я одобряю и поддерживаю предложение Аврелия». Шеф посмотрел на обоих из-под лобья пронзительными голубыми глазами. Ангелы разговаривали подчёркнуто официально и тактично — Но Христиан Сергеевич был достаточно опытным руководителем, чтобы понимать, сколько репетируются такие разговоры в кабинетах. «Сработались, значит», — хмыкнул он, снова обращая взор на первую страницу проекта по реорганизации. «Молодцы, что тут сказать». Апрель. Апрель. Месяц безумцев, творцов и романтиков — Месяц, когда открываются двери между мирами, и многое становится возможным. В апреле окончательно сбрасываешь с себя осточертевший зимний сон. Перетряхиваешь мысли, умываешься первым дождём, открываешь двери, выходишь за порог. Выходишь, ни о чём особенно не думая, ничего не планируя, отдаёшься на волю весенних ветров. Он заключает в себе всё, обманчивое тепло, Промозглую слякоть, первую зелень и внезапные заморозки. Апрелю нельзя доверять до конца, но его невозможно не любить. Он изменчив, ускользает, когда не желает быть пойманным, а когда ты уже потерял всякую надежду, ловит тебя в объятия тепла и обмахивает крыльями проснувшихся бабочек. Ангел Лаврелий, сотрудник отдела исполнения желаний Небесной канцелярии, смотрит на своё отражение в мутном оконном стекле. смотрит, не узнаёт. Кажется, целая вечность прошла за последние три месяца. Он успел умереть и родиться заново, хоть к ангелам это и сложно применить. Он изучил все документы, пролистал много архивных дел, наблюдал, как работают сотрудники, помогал и был на подхвате. Спустя три месяца стажировки он наконец-то выходит из офиса. Приходится признаться себе, несмотря ни на что, тянет в поле, Невыносимо отсиживаться в кабинете, разбираться с документами и отвечать на телефонные звонки. Пусть эта работа совершенно не похожа на прошлую пусть его разрывает тоска по ощущению рукояти меча в ладони по прикосновению к миру за гранью. Это апрель, а в апреле всегда хочется чего-то нового. Аврелий и Пафнутий шагали по блестящему от недавнего дождя асфальту пафнутий в элегантном светлом костюме с дорогим портфелем в руках, волосы зачесаны назад, ботинки начищены до блеска. Аврелий выглядел куда проще — в чёрной футболке, рабочих штанах и видавших виды берцах. Город слепил и оглушал смехом детей, дорвавшихся до велосипедов и самокатов, рёвом мотоциклов, отражением солнца от витрин, от стёкол автомобилей, реки, по берегам которой ещё лежал лёд. «Надень очки», — посоветовал Пафнутий. Аврелий кивнул, но не торопился следовать совету. Ему хотелось понять этот город, прочувствовать его до дна, до изнанки, на цвет, вкус, запах. Он смотрел на людей и пытался их увидеть не как ангел, не со стороны, а на равных. С непривычки через некоторое время ему неизбежно стало дурно от переполняющих пространство эмоций, звуков, красок. И он надел зелёные очки. Теперь люди походили на смазанные тени, и в глубине каждой горела искра разного цвета, размера, формы. Аврелий видел ещё и другое, от чего предпочёл бы сейчас избавиться — остаток жизни каждого человека. Профессиональная деформация — штука такая, сложно истребимая. «Теперь попробуй прислушаться к людям», — сказал Пафнутий, поправляя классические чёрные очки. Практически у каждого в любой момент есть множество желаний, от элементарных физиологических до глобальных и масштабных. Твоя задача — найти золотую середину и исполнить максимально точно к формулировке. Первое и главное, на что ты должен ориентироваться, чётко высказанное «я хочу». Второе — желание должно касаться непосредственно того, кто делает запрос. Люди любят скидывать ответственность за себя на других. «Не ведись на это. Вот смотри, у киоска ревёт пятилетний пацан, клянчит мороженое. Исполнишь? Ещё чего. Это дело родителей. Пусть сами воспитывают своих детей». «Поддерживаю. А вот взгляни». За стойкой у пидстопа сидела светловолосая девушка в коротком красном платье и курточке. Ждала заказ, разглядывая людей вокруг. «Сумеешь расшифровать желание?» — спросил Пафнутий. «Легко. Что тут думать? Ей не хватает мужского внимания. Не уверена в себе, но старается это скрыть демонстрацией, Посмотри, в какой позе сидит. Познакомиться хочет с кем-нибудь, самооценку поднять». Пафнуть ей усмехнулся. «В целом ты прав, но слишком много добавил от себя. Твоя задача — поиск чёткой формулировки, а не психологический анализ. Давай ещё раз. Чего она хочет?» Аврелий скептически уставился на девушку. «Да чего они хотят, эти бабы? Вот если бы она топиться, сейчас отправилась, другое дело. А так, не знаю я. Туфли новые». «Сосредоточься», — спокойно произнёс Пафнутий. «Подумай, почувствуй пространство, не торопись». Несколько минут спустя Аврелий выдал. «Не пойму, как, но я вижу формулировку. Хочется приключений». «Вот, отлично. Что отлично? Что мне с этим делать? Ты это называешь чёткой формулировкой?» «Ага». Пафнутий явно веселился от души, усевшись на бетонном парапете набережной со стаканчиком кофе в руке. «Это ещё не худший вариант. Ты только представь, какой простор для фантазии. Вперёд!» Не дослушав толком, Аврелий сделал ушак из одной реальности в другую. Пафнутий ожидал хотя бы пары вопросов вроде «что делать?», «каков алгоритм исполнения?», однако было поздно, и сейчас ему оставалось наблюдать с наслаждением, потягивая кофе. Он проследил, как Аврелий подходит к девушке, заводит непринуждённый разговор. Потом Пафнутий заинтригованно приподнял чёрные очки, чтобы лишняя преграда не мешала воспринимать реальность. Потом Аврелий провёл девушку к чёрной машине, что мирно стояла на парковке. Пафнутий снова надел очки и вздохнул. В принципе, ничего интересного. Самый ожидаемый сценарий. Но почти сразу он понял, как ошибался. «Ты придурок! Поверни обратно немедленно! Ты же сама хотела приключений!» А ведь всё так хорошо начиналось. Апрельский денёк. Припекающее солнце, наконец-то появилась возможность скинуть надоевшую тёплую одежду, сделать укладку и надеть что-то яркое и соблазнительное. Хотелось приключений, лёгких, ни к чему не обязывающих. И как по волшебству, впрочем, даже как по самому ожидаемому сценарию, появился он, красивый, обаятельный, желающий примерно того же. «Что? Откуда ты?» Откуда ты взялся вообще? Чёрт, ты что творишь? Всё нормально, не бойся». Конечно, он сразу покорил её ненавязчивой галантностью. Конечно, ей неоткуда было знать, сколько специфического опыта за его плечами. Разумеется, нельзя садиться в автомобиль через пять минут после знакомства, особенно если автомобиль, первый попавшийся на парковке, а новый знакомый впервые держит руль в руках. Но что поделаешь, если вокруг Апрель, который так и норовит подкинуть новый вызов? Аврелий дорвался до чего-то нового. Он не думал, что делает, просто знал, что надо исполнить желание. Едва понадобились ключи от машины, и они оказались в руке. Он сел в машину, и девушка устроилась рядом, кокетливо на него поглядывая. Он никак не мог осознать, что ничего особенного не происходит что от него не зависит ни жизнь, ни смерть, что можно спокойно выполнять свою работу без лишней рефлексии. Он сорвался с места, пулей, ураганом, почти сразу же разметав все реальности в клочья. До него уже потом с опережением на секунду доходило, что надо делать, чтобы вести автомобиль. И он даже не замечал, что несётся по встречной полосе сквозь медленно едущие в другой реальности машины, столбы и светофоры. Зато девушка замечала. Сначала она просто потеряла дар речи, вцепилась в ремень безопасности, бледная и перепуганная, потом потребовала повернуть обратно. Аврелий опомнился, уже догадываясь, что штрафа на работе не избежать. Резко развернул машину назад и перед самой парковкой не справился с управлением. На миг машина появилась в мире людей посреди проезжей части, раздался визг тормозов, скрежет шин, мат из приоткрытых окон. Ангел выкрутил руль. Снова смена реальности, секунда, другая. В мире людей они растянулись надолго, и машина уже мирно припаркована на том же месте, словно ничего и не произошло. Аврелий взглянул на девушку и подмигнул ей. Тяжело дыша, она уставилась на него широко распахнутыми глазами, затем, не сказав ни единого слова, резко скинула ремень и покинула салон, напоследок хлопнув дверью. К машине уже бежал хозяин — Аврелий ещё несколько секунд посидел, улыбаясь собственным мыслям, и вышел тоже. Бросил ключи подбежавшему автовладельцу и небрежно отмахнулся, когда тот без лишних раздумий рванул на него с кулаками. Секунда, другая, и водитель уже стоял с обалдевшим видом, с ключами в руке, пытаясь проморгаться и вспомнить, что случилось. Девушка в мини-платье потирала лоб. Её идеальная укладка растрепалась, развивающиеся на ветру волосы придавали особый шарм. В какой-то миг девушка и водитель посмотрели друг на друга и уже не отвели взгляды. За этой сценой ангелы наблюдали уже из своей реальности. «Что скажешь?» — спросил Аврелий. «Эффектно», — ответил Пафнутий. «Неординарное решение». Укладывается в концепцию обучения людей грамотно формулировать желания. Думаю, это несколько не то, чего она ожидала, но не будем делать поспешных выводов. К месту аварии подъехала полиция. Пострадавших не было. Люди пытались вспомнить, что произошло, но выскочившая из воздуха машина теперь казалась настолько иррациональным явлением, что никто не решался об этом рассказать. Пафнутий достал из портфеля планшет, включил его и стал просматривать линии реальности. «Ого!» — присвистнул он. «Ты только посмотри». Аврелий заглянул в планшет. «Ты спровоцировал аварию вот здесь, на перекрёстке. Ни жертв, ни пострадавших нет, но движение застопорилось. А теперь переключим линии реальности. Если бы не эта авария, движение продолжилось бы без помех». Пафнутий вёл пальцем по линиям. Это привело бы к более крупной аварии через пятнадцать минут километром дальше. «Были бы жертвы», — потрясённо заметил Аврелий. «Трое». Ангелы молча посмотрели друг на друга и снова уставились в планшет. «А вот этот», — указал Аврелий, — «он уже опоздал на футбол. Сейчас загонит машину в автосервис и пойдёт домой пешком. По пути ему встретится бездомный щенок». Он возьмёт его домой, избавится от одиночества и начинающегося алкоголизма. Круто. А что стоит девчонкой? Сейчас. Так, вот, она сходит на свидание с хозяином этого авто, пересмотрит приоритеты, станет ценить то, что у неё есть, ну и постепенно научится грамотно формулировать желания. Вроде ничего особенного, но фактически своим неоформленным желанием она спасла три жизни. Пафнутий закрыл программу и убрал планшет. «Всё, хватит. Нельзя смотреть слишком долго на линии. Можно запутаться, где потенциальная реальность, где свершившаяся. Поздравляю, Аврелий. Для первого выхода в поле превосходно. У тебя неплохое чутьё. Спасибо. Идём отсюда, иначе я вырублюсь на ходу. Отвык столько находиться в мире людей. Идём». Пафнутий первым пересёк границу мира людей и мира ангелов. Аврелий задержался, чтобы осмотреться ещё раз, сняв защитные очки. Вокруг витали запахи бензина, кофе и уличной еды. С пробуждающейся реки долл ветер, слышались яростные гудки машин и рёв мотоциклов. Город жил. В отделе был наведён порядок, насколько это оказалось возможным. Закуплен современный инвентарь, составлена смета, написаны и утверждены проекты, поданы заявки в смежные отделы на разработку инновационного оборудования. Подписывая очередную заявку, Христиан Сергеевич между делом поинтересовался. «Как тебе новый сотрудник, Пафнутей?» Ангел подумал, подвинул следующую заявку на подпись и только потом ответил. «Он старается. Очень. Но у него другая искра. Мы все это прекрасно понимаем. Он нормальный работник, но не более того, и вряд ли прыгнет выше». «Что же, что же?» — со вздохом пробормотал шеф. «Христиан Сергеевич, я как раз хотел внести предложение». Начал пафнуть ей, аккуратно складывая в стопку подписанные документы. Я не раз говорил вам, как заведование отнимает силы и время от непосредственной работы. И что дальше? Я хороший полевик. Неплохо работаю с людьми и умею держаться на нужном расстоянии. Аврелий не такой. Он чересчур включается в людей, в желания. Ему нужны границы. Зато посмотрите, как у него закипела работа в отделе. Организация на достойном уровне. «Один? Я так не справлялся и буду честен. Это не моя заслуга». Христиан Сергеевич задумался, постукивая ручкой о стол. По прошествии необходимого срока работы Аврелия назначили заведующим отделом исполнения желаний. Леонард, который уже не первую вечность отмахивался от заведования отделом бытовой магии, долго смеялся и уверял, что Аврелий сам не знает, на что подписался. Однако проницательный Пафнутий, много лет проработавший в исполнении желаний, разбирался в грамотной оптимизации процесса. Работа пошла в гору, отчёт за отчётом, показатель за показателем. Одно никак не удавалось, в отдел не могли никого найти на должность мечты. Ещё при Пафнутии одна за другой уволились несколько сотрудниц, не выдержав чрезмерной нагрузки и постоянного риска. Впрочем, и сейчас, даже при хороших по сравнению с прошлыми условиях, сотрудницы не задерживались. Для мечты риск погибнуть был выше, чем для её коллег, общеизвестный, хоть и не подлежащий разглашению факт. Поэтому сотрудницы предпочитали наработать опыт и уйти на менее опасную и ответственную должность, не дожидаясь момента, когда придётся рисковать по-настоящему. Работать за идею не хотелось никому. Белла пришла в отдел исполнения желаний майским утром, уверена и спокойно, с внушительным резюме и опытом, как будто работала здесь всегда, как и положено мечте. Подобно недостающей детали мозаики, заняла своё место, одним только присутствием привнесла свет, свежесть, новизну, которых так не хватало. Христиан Сергеевич лично провёл первый этап собеседования и велел Аврелию явиться в кабинет. Ангел заскочил прямиком из отдела инновационных разработок, как был, с усовершенствованной моделью демократизатора в руках. Ему показалось, что майское солнце окрасилось в рыжий цвет и заливает им всё вокруг. Встряхнул головой, отгоняя наваждение, и увидел девушку с рыжими, перевитыми алыми лентами волосами, с глазами цвета горького мёда. Она легко поднялась ему навстречу, почти взлетела, несмотря на высокие каблуки и отсутствие крыльев. Подала руку и представилась. «Изабелла». Он автоматически пожал протянутую ладонь, не зная, куда деть демократизатор. Тоже представился, сказал что-то вроде «Добро пожаловать, уверен, мы с вами сработаемся». Она что-то ответила и улыбнулась, уверенная и от души. От неё пахло мёдом и яблоками. В ней чувствовалась лёгкость, заряд энергии, тепло и невероятная незнакомая сила. А Христиан Сергеевич, почти незаметный на её фоне, добродушно посмеиваясь, сообщил «Аврелий, принимай в отдел новую сотрудницу». Это сотрудничество Аврелию далось нелегко. Он, достигший высот профессионализма в смерти, не имел ни малейшего представления, что делать с самим воплощением жизни.